Глава 2. Наш поезду стали ждать трое суток на вокзале, слишком холодно даже для журналистов впадких на сенсации. Я уж думал, перехватят прямо на выходе из состава, но пресса, впрочем, спешно наверстывала упущенное, развёртывая технику вокруг десятка белых телевизионных фургонов. На площади перед вокзалом, судя по логотипам на борту, были представлены все крупнейшие европейские информагентства, телеканал Ганзы и микроавтобусы телеканалов ранга ниже. Протягивались кабели к проекторам через лужи после недавнего дождя. Босовито тарахтели двигатели, которые никто не собирался глушить. Сказывались проблемы с электричеством. Город был обесточен, и бензиновые генераторы становились чуть ли не единственным источником энергии. Господа прибывшие, из числа тех, кто добрался до вокзала, смотрели на эту суету с благосклонным терпением и расходиться не торопились. Наоборот, пара-тройка высокородных господ, окруженных свитой, уже активно надиктовывали интервью симпатичным журналисткам, а тем лели и снизу вверх заглядывали им в глаза. Мир желал знать своих героев – И спутники связи готовились передать картинку из карантинного города миллионам телезрителей с нетерпением ждущим эфира в теплых и защищенных от непогоды домах. Миру не хватало сдержанного насилия, бойцовского раунда. Цивилизация означает безопасность, но чем выше стены, тем маняще стоять у обрыва. Сложно винить людей за бешеный интерес к Любику. Он сочетал в себе ту самую бездну насилия и упорядоченность правил. Осталось узнать, кто будет представлять в этом бою добро, потому что Делара не обеспечила рекламный бюджет и был признан злом. Стандартная ошибка злодеев. Позади чиркнула спичка. Затушив огонь, мой телохранитель принялся дымить сигаретой третий по счёту. Я покосился назад, и тот немедленно отвёл взгляд в сторону, от кольца на моей руке, которое теперь пребывало без маскировки. Оставьте, шевалье. Вы не мышь, которая попалась на приманку. Найдите мне машину и проваливайте на все четыре стороны. Мы деклари. У нас есть честь, откашлялся шевалье горьким дымом. Вас ввели в заблуждение. Насчёт моей части, вот уж вряд ли, буркнул мой телохранитель. Вы нанимались к мастеровому, обратил я внимание на важный момент сделки. Она нился к вам, кое-как сдержал он эмоции. Раз на ней леси не передумываете. Будьте добры излучать уверенность, приказал я ему, поймал взгляд молодой блондинки с бейджиком журналиста поверх серого плаща и коротко кивнул. Нам предстоит общение с прессой. Шевалле закашлялся ещё сильнее и в сердцах затушил сигарету. Потом его вовсе обратил её в пепел усилием воли, вызвав невольный интерес людей с площади. Всплеск силы они ощутили. Впрочем, ничего опасного для себя не увидели. А тут ещё городские представители пожелали откусить часть телевизионного эфира, отвлекая на себя общее внимание. Мы ожидаем помощи от гостей города, уверенным голосом вещал невысокий толстоватый господин, на три выставленные вокруг него камеры. В чёрной шляпе и пальто, с вышитым гербом Любека на нагрудном кармане, он выглядел слегка помято. Впрочем, грязные обувь и низ брюк выдававшие поспешность его прибытия и бег через заставленную машинами площадь, не попадали в кадр. Как вы объясните грабежи мирного населения? Раздался бойкий девичий голос из-за спин коллег. Этих мерзавцев уже ищут. Как вы объясните грабежи мирного населения полицией? Без церемонных леснули его болезненным уточнениям. Не путайте грабёж и следственные мероприятия. Идут обыски, в том числе и у причастных к грабежам. Разумеется, найденное награбленное изымается. Занервничал представитель власти города, принявшись целенаправленно выглядывать в толпе и сточник неудобных вопросов. У нас есть сведения, что город требует деньги за защиту от грабежей, последовало замечание под вспышку фотоаппарата. Это добровольная помощь городу, отмахнулся тот, промаргиваясь и отводя взгляд. За плату синьоры Ганза размещают свой герб на дома. Эти дома бандиты не трогают. Коллеги, вполне понятно, почему негоדיה опасаются трогать предприятия и дома под славным гербом Ганзы. Но Любек свободный город. Просьба о получении защитного герба дело сугубо добровольное. Запросов много, и все они будут исполнены. Приоритет отдаётся добровольным спонсорам города, не более того. Полиция не помогает предприятиям без герба, пожарные и скорая бездействуют. Полиция перегружена. Спешу заметить, что уже сегодня ситуация кардинально изменится. Я уполномочен заявить о разделе зон ответственности Любика между синьёрами Ганзы. Для обеспечения безопасности северо-запад города от Кайпларин до Лебаца берёт под свою руку синьор Висмара Филипп Брандин. Север города по побережью до Хеффена теперь под пристальным вниманием синьора Любика Георга Ходенберга. Северо-восток от Трафюменде и по побережьюм Травы, один заботом сеньора Бремены Йорга Латнера. Восток города до кольцевой трассы теперь неусыпно патрулируется людьми Алистера Круппа, сеньора Гамбурга. Сеньор Кёльна Конрад Аденаур озарит своей милостью юго-запад и юго-восток города до Кленпау. Гостей города просим мудро решить, где их помощь будет особенно необходима и сделать свой выбор. Картинным жестом распростёр он руку в правую сторону, где не особенно ловко и синхронно подняли пять вымпелов с гербами означенных господ. После выборы гостям будет предложено место в войске синьёра против Делара и необходимые полномочия для свершения правосудия в интересах Ганзы. Так это правда, что Ганза не будет выставлять единые войска? Я не уполномочен обсуждать этот вопрос. Наша задача восстановить закон и порядок в городе. Замечу от себя, что достаточно всего одного человека великого благородства и чести, чтобы уничтожить этого упыря. Разве Деллара лично ограбил и сжег прошлой ночью три десятка корпоративных хранилищ и два коммерческих банка? Хмыкнули в ответ с изрядным сомнением. Безумие этого человека заразительно. Беззаконие, порожденное его приходом, заставляет врагов общества снять маски и выйти на кровавый промысел. Мы столкнулись с невероятной жестокостью и вандализмом последователей гнусного мерзавца Делара. Вам бы славить новых защитников Любика, щедрым жестом обвёл он прибывших гостей, а не раздувать нелепые слухи. Сегодня мы обязаны в едином порыве встать на защиту цивилизованного мира перед безумием взбежавшего преступника. Юноша, уберите руки, это сказал он мне лично, пытаясь резким движением убрать мою ладонь со своего левого плеча. Вы отдаёте себе отчёт в том, что посмели оскорбить благородного, сухим тоном уточнил я у него. По какому праву вы тут задаёте вопросы? Немедленно уберите руки с стража. По праву родича. Сила охотно коснулась перстня, и луч солнца ярчайшим сиянием заставил сверкать перстень самородным золотом, и только прожилки признающих гербовых знаков чернели узорами на его гранях. Повинуясь воле, яркая вспышка света исчезла, Оставшись только солнечными зайчиками в глазах замерших людей. Вокруг был тот же день, что секундами раньше, только более серый, подавленный и безмозный. Позади гудели поднятые защитные сферы. Свита благородных отработала на рефлексах, но нападать никто не решился. Ещё и от того, что нападение было бы чистым самоубийством, нарушение традиции поединка до назначенного времени и оговорённых условий. Я был сглотнул городской глава, оставшую вязкой слюну, излишне взволнован и наговорил лишнего, прощение просим. Ваша светлость, сеньор де Лара, всего несколько вопросов, взорвались эмоциями журналисты. Я прибыл, чтобы помочь деду вершить кровную месть за убитую супругу и нерождённого сына, подняв руку, произнёс я в краткий миг тишины, тот же оглушённый уточняющими вопросами и репликами Впрочем, злости и ненависти в журналистах пока было меньше, чем профессионализма, можно было и поговорить. Да, Ганзе виновна. Нет, смерть Дитреха Ванцолерна, сеньора Дортмунда, не способна искупить вину. И да, теперь Ганзе одного виртуоза недостаточно, терпеливо повторял я за журналистами очевидное. Кто за моим плечом? Мой телохранитель. Толпа вокруг на секунду замерла, а потом с огромной опаской посмотрела на телохранителя виртуоза. Шевалье де Клари догадался сделать загадочное выражение лица и спрятать дрожащие руки в карманы пальто. Бледность кожи добавляла ему таинственности, а расширенные зрачки — инфернального вида. Тут же коллективно из перешептываний родилась и окрепла тревожная мысль, что Ганзе теперь нужно три виртуоза, а они, по слухам, и одного-то еле наняли. «На сегодня достаточно», — щелкнул я пальцами и обернулся на внимательно разглядывающих меня благородных господ. И постарался запомнить лица до того, как они спешно отбыли по очень важным делам. Расставленные специально для них флаги Ганзы были проигнорированы. Заодно решил проблему с транспортом, нашёл ещё раз взглядом ту девчонку-журналистку и показал глазами на ТВ-фургоны. В ответ с энтузиазмом закивали головой, и через пару минут под завистливыми взглядами коллег машина с нами уже отъезжала с площади. В жертву скорости были принесены оставленные на площади техника и часть персонала. Доберутся как-нибудь сами, такие деньги уплачены, можно и вовсе бросить все оборудование. Фургон принадлежал мелкой ТВ-компании, продающей материалы крупным медиахолдингам, ну или всем тем, кто готов заплатить. Сегодня оплатил я за вопросы, репортаж и за то, чтобы его увидели, Деньги получились немалые. Впрочем, деньги это единственный аргумент, чтобы руководство телеканала пошло на нарушение всяких там редакционных политик и интересов рекламодателей в угоду интересам акционеров и собственного кошелька. Но альтернативная точка зрения на конфликт того стоила. Рауль, можете не искать машину, обратился я к молчаливому спутнику минуты через 3 после отбытия. Тот вздрогнул, оглянулся на стены с выключенными мониторами и полку с техникой. поерзал на своем кресле в углу и принялся нервно крутить перстень с рубином на пальце. Лаура, так звали нанятого мной специалиста по пиару и связям с общественностью, принялась молча поправлять макияж перед небольшим зеркальцем. «А что, интервью не будет?» — с сомнением уточнил Рауль еще через десяток минут тишины. «А надо?» — вопросительно уточнила у меня Лаура. «Если мой телохранитель хочет, — пожал я плечами, — спросите его про кончики пальцев и ногти». Шевалье курит, а рукава пальто не прокурены, одежда совсем новая, благородный, а одежда из магазина. Не хочу, запоздало ответил шевалье, спрятав ладони за колени. Как полагаете, я совершил ошибку, наняв его в поезде? Очень интересно, Лаура отложила косметику и с интересом присмотрелась к моему спутнику. Как его зовут? Меня зовут Шевалье де Клори, приосанился Рауль. и пусть я из обедневшей семьи, но открыто называю свое имя, в отличие от некоторых мастеровых». «Шевалье де Клари, граф де Морет», — представил я его еще раз. «Тот де Морет, что бежал из Бастилии на прошлой неделе?» Глаза девушки наполнились удивлением, а потом и ненасытной жадностью профессионального любопытства. «Вы представляете, де Морет?» — обратился я буднично к напряженно замершему Раулю — Какая бойня была бы в поезде, если бы я представлялся полным именем, не доехав до Любека. Точно такая же, если бы полным именем представлялись вы. Этой девушке можно верить, стрельнул он взглядом на Лауру. Нет, но убивать её нельзя, это же пресса, граф, тем более девушка. Наша задача дарить им дорогие подарки и попытаться удержать ветреную любовь, улыбнулся я журналистке. Нет причин для беспокойства, леди. Вы обязательно должны рассказать мне, как сбежали из Бастилии, выдохнула Лаура, глядя на графа. Откуда-то в её руках появились острый карандаш и перекидной блокнот. Без комментариев проскрежетал Рауль зубами и отвернулся к глухому выходу из фургона. Граф восемь лет не общался с прессой. Извиняющимся тоном произнёс я: "Его можно простить. Его присутствие повредит вашей репутации". Сделала девушка замечание, закусив кончик ластика на карандаше. "Думаю, вы всё-таки ошиблись, когда его наняли. Не хотел ус его убивать", повинился я. Граф, обладая деятельной натурой и обострённым чувством справедливости, "Извольте не обсуждать меня в моём присутствии. К тому же, репутации графа безусловно будет полезно нахождение рядом со мной", добавил я. Рядом с внуком по палача сверкал глазами Рауль. Да все грехи, убийства, грабежи Игоря этого города ныне на вас и вашем деде. Больше не будет убийств и грабежей. Отклонился я на спинку своего кресла и прикрыл глаза. А об ими же позаботится Лаура. Интересно, как вы собрались этого достичь? Швалене довольно фыркнул. Я приехал в этот город, и это всё? Вы считаете себя настолько влиятельным, что вся нечисть Любика попрятаться по углам только от вашего присутствия? В ответ я промолчал и постарался погрузиться в легкую дрему. Грузовик то набирал скорость, то подолгу стоял, без работающих светофоров город превратился в сплошную пробку. Часть предприятий продолжала работу, автономные генераторы давали свет и к ним пытались доехать рабочие. Городские службы продавали воду, а к заправкам выстраивались огромные очереди из машин. И через все это требовалось пробраться в центр. Как сказала Лаура, самые дорогие гостиницы стояли покинутыми. Туристы и гости столицы перебирались на окраину, экономили деньги. Тем более, что в центре без электричества позакрывались кафе, а в пансионатах вне города готовили на открытом огне. Ваша светлость, заворковала Лаура вновь, пока вы рядом с моим нанимателем, и ему интересна ваша репутация, мне следует знать, как вы покинули Бастилию, для чего, какие цели ставите для себя в Любеке? Это необходимо для проработки легенды и работы с аудиторией. А вы спросите у вашего нанимателя, холодно ответил ей: "Зачем? Для чего? Меня интересуют реальные обстоятельства дела. Зритель не поверит нам, если исходные данные не будут совпадать с реальностью". "Нет, милая Лаура, вы меня не совсем поняли", продолжил шевалье де Клори, играв де Морет. "Господин де Лара гораздо лучше меня знает, как он штурмовал Бастилию". Так спросите же вашего нанимателя, для чего он это сделал и какие цели ставил, когда дал моим друзьям вызволить меня, потому что я приехал в Любек вслед за ним, чтобы узнать у него ровно то же самое. Тишина от гремевшего скандала царила в стенах загородного имения князей Ильменских. Словно рассветным утром еле слышно шумел ветер меж ветвей за окном. Ходили на цыпочках слуги, с опаской выглядывая за поворот, И даже кот Ракфор, изрядный домашний баловень, притаился от греха за портьерой, нервными движениями хвоста выбивая из неё пыль. И чем ближе к спальной комнате молодого княжича, тем больше было той тишины. Высокий юноша в застёгнутом до ворот это пальто стоял перед высоким от пола до потолка зеркалом. Нескладный, бледный, с тонкими пальцами пианиста, ранимый и хрупкий романтик с нерасчёсанными вихрами на голове, Только раскрасневшиеся щеки выдавали в нём участника недавнего семейного скандала. Но кулаки уже не были упрямо сжаты, а глаза смотрели в сторону и вниз, не желая смотреть перед собой, потому что в отражении были не только он, но ещё и мама, статная волевая женщина в длинном платье из синего шёлка и с княжеской тиарой, украшавшей высокую причёску. Был там и отец, покладистый и мягкий добряк в сюртуке тройки, скромно подпиравший стену возле открытой входной двери. Ты не давал клятв, на шёпотала юноше мама, убирая одной ей видимые ворсинки с плеч и рукавов. Не будь маленьким мальчиком. Да и ты я распорядилась жечь твой мундир. Эти твои игры в войнушку. Заметив укоризненный взгляд супруга в зеркале, женщина вздохнула и отвела глаза. Решение, на эмоциях принятое на приёме в Левадийском дворце, уже не казалось правильным. Более того, оно аукалось большими репутационными потерями. Семьи на свою голову выхлопотавшиеся для детей место в полку князя Давыдова, ныне смотрелись белыми воронами. Все готовились грабить князей Юсуповых, покусившихся на святое, на жизнь князя Трубецкого, миротворца и посредника, а семьи новоиспечённых вольноопределяющихся, либо гвардии гусарского его величества полка, этого делать не могли. Никак не могли грабить родиฉи своего командира, тем самым противопоставляя себя обществу. Я виновата. Покаялась княгиня. Столько денег потратили. Политическая целесообразность. Я верила, что это пойдёт нам на пользу. Политика не самая надёжная вещь, увы. Казалось ещё вчера клан в фаворе у императора, а сегодня заперт в крепости и ждёт штурма. Но мы всё исправим. Да, мама, вы правы, глухо произнёс сын. Гришенька, ты у меня всегда был большим умницей. Добившись нужного ответа, с довольством произнесла дама, отступая на шаг и разглядывая первенца. «Отдохни пару дней, я скажу ректору». «Тогда можно я возьму самолет?» — с осторожной надеждой поднял юноша взгляд. «Позову друзей и княжну Лидию», — чуть смутился он на девичьем имени. «Дорогой», — обернулась княжна, а тот охотно кивнул. «Люблю тебя», — вспыхнув радостью, сын поцеловал маму в щеку, обнял отца и поспешил из дворца. Дурная затея, выждав паузу, пощёлкала книжиными пальцами в перстнях. Всё это гусарство вместе с пошивом мундира, правильно я его сожгла, и барабан надо выкинуть. "Мария Андреевна", властным голосом произнесла она. "Слушаю, госпожа", спешно вошла в комнату служанка. "Где полковый барабан Григория? Княжич с утра изволили взять с собой в машину?" Замерла та в лёгком поклоне. Вот как, глядя расфокусированным взглядом и по привычке уже размышляя над иными вопросами, княгиня замерла на пару секунд, осознавая сказанное. «Дорогой!» — моментально встревожилась она. «Дорогой!» — мужчина отошел от стены и вопросительно возрился на любимую. «Немедленно вели остановить самолет!» — приказным тоном распорядилась супруга. «Эти его друзья!» — «Однополчане!» — мягко поправил ее супруг. «Такие же мальчишки, как он», — пригвоздила та. «Явно спровоцировали Гришеньку на авантюру. Подумать только сбежать из дома на войну», — заметалась княгиня по комнате, заламывая руки. «А я? Я-то о чем думала? Еще это его Лидия. Любимый, что же ты медлишь?» «Нет», — мягко лег ответ, словно стальной боек в пас, лязгнув напоследок тишиной. А из плавных линий лица дородного семьянина, вечного подкаблучника и добряка, Вдруг проступили жесткие черты князя. «Дорогой!» — с тревогой уточнила леди. «Нет!» — повторил он. «Останови его!» «Заклинаю!» — появились в приказных нотах оттенки просьбы. «Останови!» А после взгляда в глаза его просьба сменилась отчаянием. «Нет!» «Но его же убьют! Он же ребенок!» «Дети, надевшие мундир, перестают быть детьми!» «Какой мундир?» «Нет, нет никакого мундира! С пеплом ушел, с ветром!» Я отдала ему свой, самый первый ждёт его в самолёте. Григорий не перестаёт быть твоим сыном, трепетал женский голос, готовый сорваться на плач. Какой судьбы ты ему желаешь? Славы и долгой жизни. А если? А когда он вернётся? надавил мужчина с яростью в глазах, отметая другие варианты. Буду гордиться им ещё сильнее. Тогда я сама запрещу подниматься самолёту в воздух. и ноты упрямства выкристаллизовались в бешенство от черных без радужки и зрачков глаз. «Тогда они полетят на чужом самолете, все остальные. Ты этого хочешь?» Князь стоял напротив на истлевшем паркете, среди стен, покрытых черной плесенью, перед зеркалом, бурлившим вязкой серой хмарью. Верная служанка Мария Андреевна глухолязгнула пол ржавым клинком, неестественно оттянувшим тонкую бледную руку. Жалобно заорал кот Рокфор. Это политика, которой займусь я, пророкотал в ответ внутрь князя одежды которого обратились в полуистлевший весь в заплатах доспех с зерцалом, а глаза загорелись тускло-белым под перекрестием высокого и измятого от ударов шлема. Е рука в ветхой латной перчатке, протянутая вперёд, нежно притронулась к щеке княгини. Сталь мягко приобняли женской рукой и прижались к закованной ладони с искренней любовью. Правь, князь мой. За стёклами панорамного окна беззвучными волнами перекатывался ветер в кронах зелёного леса. Близкий к штормовому, он ломал слабые ветви и пригибал к земле сильные, закручивал смерчем оборванную листву и раскидывал её на многие сотни метров. Крупный мужчина, стоящий под лекном в одиночестве из Палинского зала, повёл плечами назад и сильнее сжал сцепленные за спиной руки. Лицо его не отражало никаких эмоций, только в глазах, обращённых к шторму Виделась кипящая внутри ярость созвучной непогоде. Царапнули по золотому шитью кафтана, звенят цепи гонзейского пояса, чуть оттянутого вперёд к круглому медальйону, массивным, тяжёлым, собранным и из кованых сотен зачарованных пластин. Не та декоративная пустышка, которую носят другие золотые пояса Ганзы, а полновесный артефакт на крови. Полтысячи лет назад Георг Ходенберг, синьор Любека, мог себе его позволить. Во времена, когда государства ещё были как дети, жестокие и легковерные, как же проще было жить, пока эти дети не выросли и не начали сомневаться в правилах. Словно непокорные подростки, они бежали из-под отеческой руки Ганзы, столбели за собой территории и пытались жить по своим законам, но всякий раз это заканчивалось плохо. Тонкие губы на резко очерченном лице мужчины изогнулись в лёгкой улыбке. Непослушных наказывали Границы стран Европы меняли очертания, а слово Ганзы вновь заставляло трепетать и подчиняться королей и герцогов. Так когда же, в какой миг они упустили момент, и ещё вчерашние дети стали с насмешкой и жалостью смотреть на Ганзу, как на беспомощных и дряхлых стариков. Ветер за окном взвыл так сильно, что засвистел воздух в щелях оконной рамы. Это всё последнее столетие, ответил себе сеньор Любика. Эти братья Райт с самолётом, Попов с радио, конвейеры и промышленная революция не просчитали. Не упустили, нет. Ганза внимательно отслеживала все технические наработки, которые сулили прибыль. Им казалось достаточным скупить долю во всех перспективных наработках. Ганза придумала акционерные общества ПАИ и заразила ими весь мир. Небольшие доли, всего по 10-20%, не тревожили владельцев до поры. а щедрое финансирование позволяло патентовать изобретения по всему миру. Четверть всей экономики мира работала на Ганзу, сама того не понимая. Но потом эти наглые правители посмели присвоить себе связи полеты, радиочастоты и космос, а крупнейшие компании забрали по праву сильного, возведя номинальных владельцев в титул графов под собственным синьоратом. «Мертвецы, вот кто они», — сказал бы Георг парой веков раньше, распоряжаясь отправить карателей, чтобы те изменили порядок наследования в семье взорвавшихся царьков. Но теперь это было невозможно. Все, что Ганза финансировала и развивала, теперь служило источником власти и денег независимых государств. Нагло отнятое было названо «привилегией императоров», и хранить ее поклялись все династии мира. воевать против всего мира, связанного радиостанциями и скоростными кораблями, вооружённого новейшей техникой и объединённого общим интересом, Ганза больше не могла. Ганза всё ещё получала свои 10-20% от акций, могла влиять на какие-то решения, легко подкупала и запугивала, устраивала махинации и интриги. Но все золотые пояса отдавали себя отчёт, что так выглядит медленно, ещё на долгие столетия, но увидание Никто не обманывался огромными деньгами, которые можно было вечно копить в подвалах. И абсолютно все точно знали, что деньги это фантом, пустышка, ловушка для простаков. На деньги после определённой границы ничего нельзя купить. Сколь многих внезапно разбогатевших он видел в момент пересечения этой грани. Владельцы яхт, особняков, футбольных клубов, островов и красивых женщин они не понимали, почему им не продают заводы и технологии. И никогда не продадут на эти их бумажки, годные только для яхты футбольных клубов. И такая же судьба ждала Ганзу. Пока ещё владельцы многих технологий, и секретов, артефактов и золота, за которые, в отличие от резаной бумаги, уже можно было купить всё. Но долго ли такое продлится, если ничего не делать? Ответ очевиден. Синьор Ходенберг прикрыл глаза, и ветер за окном унялся. Людвиг, произнёс он, не оборачиваясь. Из-за спины раздались поспешные шаги личного порученца, отличного исполнительного, награждённого бессмертием за верную службу. Династии слуг синьор Любика не признавал, хоть один в поколении да окажется с изъяном. Монсьеньор Шорахадешт выдал поклон, а уверенный голос выдал необходимую информацию. Данные о давлении и температуре без изменений на всех континентах. Среднегодовая норма Умение предсказывать желание сеньора было профессиональной чертой Людвига. Впрочем, в этом случае много кто догадался, что сеньору интересно. Он спрашивал об этих данных трижды в день. И всякий раз из этих трех слабо справлялся с раздражением, с каротечным, но крайне болезненным. «Где мой Армагеддон?» — сухо спросил Георг Ходенберг у неба за окном, сплошь покрытого снесенными с верхушек деревьев листьями. «Контрольное время еще не исчерпано, мансеньор?» Механизм определённо точно не активируется одномоментно. Кроме того, Борецкие могли соврать насчёт ровно 20 лет, чтобы все расслабились, монсьенёр. Не могли. Среди Борецких был наш человек, приоткрыл он слуге завесу тайны. Должно быть ровно 20 лет. Контрольное время ещё не исчерпано, упрямо повторил Людвиг. Синьору Любика нужен был Рамагедон. Всей Ганзе он был просто необходим. Армагеддон, после которого Ганза займется продажей своего главного товара, изменять которому в угоду технологиям и прогрессу, было настоящей глупостью. Ганза вновь станет торговать спокойствием в мире, объятом огнем и войной. А для того, чтобы спокойствие снова стало востребованным продуктом, необходимо поджечь мир и в огне адского пламени конца света подойти на лодки к берегам этих чванливых королей и императоров, протянуть им руку спасения. И когда терпящие бедствие в первую очередь закинут на борд ценные вещи, оттолкнутся от берега и идти дальше. Никто не удивится тому, что золотые пояса уцелели. Все знают, что Ганза стережётся безумного палача, обитающего в Бьене, и заперлась в зачарованных дворцах. Совпадение всего лишь. А виноваты будут русские, мёртвый клан Борецких, отомстивший всему миру за собственную гибель, как полагается по этим их аристократическим традициям. Уцелевших же аристократов можно будет привычно стровить, возвышаясь над миром. Казалось, такой отличный план создан и успешно исполнен. Так почему же за границы леса молодого, ему всего 25 лет, стоит декорация этого плана палач Де Лара, который жёг этот лес 25 лет назад? Охрана заупрямилась и побоялась за собственные жизни мирзавцы. Пришлось потратить немало сил, чтобы свести Аднаура с гордым и амбициозным бастардом рода Влуа. Воспитанный вместе с братьями, жадный до громкой победы, Жан де Вильян из Льежа, впрочем, тоже не интересовался деньгами, и вновь несколько секретов и артефактов Ганзы обрели нового владельца. Именно бастарду Влуа, готовому умереть под огнём палача Делара. И когда он умрёт, его отцу ничего не останется. Как прислать настоящего бойца для отомщения за свою кровь, так или иначе одной проблемы меньше. Синьора Кёльна, Конрада Аднаура, было не жалко. Он из оставшихся пяти золотых поясов был самым молодым, и его легко списали коллективным решением. Отдали глупцу на разграбление весь юг города, пусть пару дней будет счастлив. Тем более, что Ганза изрядно потратилась. Когда стало понятно, что механизм Борецких запаздывает, было решено спровоцировать мировую войну. Но вместо этого за то море потраченного золота получился какой-то пшик с изгоревшим Кремлём. А ведь за регион Восточной Европы отвечал именно синьор Кёльна, ему и расплачиваться за отрицательный баланс. Суды, которые сейчас запрашивались из Российской империи для войны с Юсуповыми, никак не покроют эти затраты. Тем более для того, чтобы их дать, требовалось разблокировать город. Целая гражданская война задерживалась из-за Делара. Настоящий психопат. Недовольно пожевал Ходенберг губами. Впрочем, такой и был нужен. Всего одна женщина и столько ущерба. Напрасного ущерба, ветер Магедоны нет. Впрочем, контрольные сроки всё ещё не вышли. Монсьенёр, директорат Ганзы запрашивает видеоконференцию на 14 часов. Тема – увеличение финансирования для найма второго виртуоза. Дело в том, что утренним поездом прибыл второй Делара, молодой, но спер с ним ранга силы. Войско Делара увеличилось в два раза, и второй виртуоз Делара изволит принять участие в битве. Досье готово, – повернулся к нему Ходенберг, но не обнаружил в руках слуги папки с бумагами. Электронике он не доверял абсолютно, только бумага, хорошо зачарованная и защищенная от просмотра чужим взглядом. Да и было откровенно приятно держать всю человеческую жизнь в своих руках, от первых шагов и детских страхов до последних секунд бытия. Разумеется, монсьенор, досье ожидает вас в вишнёвой комнате. Мог бы и принести, прислушался синьор Любик к внутреннему чувству времени и понял, что до видеоконференции осталось 22 минуты и 40 секунд. Я проглядел бы на ходу. Там шесть томов, монсьенор, и продолжают допечатывать седьмой последний. Ты говорил, молодой, заметил Ходенберг. Молодой, но сложный. Уклонился тот от прямого взгляда. А потом слуга замер, словно к чему-то прислушиваясь. Монсьенёр, аэропорт докладывает о прибытии борта из России. Изволили сойти принцесса Юриковичи Елизавета с молодым сопровождающим. Принцессу прочат в невесты нашему молодому Делара, но информация не подтверждена. Это какое-то досье, помурчался Георг. Пятый монсьенёр Кроме того, наши информаторы сообщают, что они выгрузили из самолёта гроб. "Кто ты из высших?" быстро переспросил Золотой Поезд. "Боюсь, что хуже", облизал губы Людвиг. "Там князь Давыдов". Неприятное ощущение коснулось затылка гонзейца, а там пришли образы из памяти, и ладони сжались в кулаки. Ещё, монсьеньор, затараторил слуга, чуть прикрыв глаза, докладываю о множестве самолётов, которые уведомили о скорой посадке. Они все из России. Но есть хорошие новости это молодёжь, представляются не титулами, а солдатами полка Давыдова. Людвиг вопросительно посмотрел на господина, происходящее было вне его разумения. Так, закрыл глаза синьор Любика, дети прилетели. Это хорошо. Вот что, Людвиг, свяжись с директоратом, пусть включают в повестку вопрос вербовки молодых и храбрых аристократов из виднейших европейских семейств на нашу войну. Обоснование, в Любике творится разбой и насилие. Мародеры, одаренные, не дают простым гражданам жизни, и только отважные и отчаянные храбрецы могут им помешать. У нас должен быть компромат на лидеров мнений в их среде, пусть тащат сюда это восторженное благородное мясо, Вели отделу промывания мозгов набросать мотивационные текстовки и посчитать бюджеты. Я согласую с директоратом. Но там грабят наши люди, а они за это платят? Осмелился заметить слуга. Людвиг немигающим взглядом уставился на него Ходенберг. Мы не можем позволить, чтобы чужаки наводили порядок на нашей земле. Им будут сочувствовать, а должны ненавидеть. Немедленно исполняю, монсьенёр, покаянно поклонившись, умчался тот. Сеньор Любика вернулся к окну и занял прежнюю выжидательную позицию. Только на этот раз в глазах его было умиротворение. И спокойный ветерок ласкал обтрёпанные и измочаленные деревца, которые обязательно оправятся и расцветут вновь под защитным куполом неприступного дворца, абсолютно безопасного даже в те скорые времена, когда мир с красной от бешенства пеленой на глазах зайдётся в мировой бойне. И начнётся она с того, что молодые аристократы Российской империи и Европы поубивают друг друга. Война всё-таки будет. Пока простые люди думают, зачем они живут, благородные решают за что им умереть. Объединяет их то, что цели им ставят в Любеке.